Глава 51. К празднику Ламаса я успела не только сшить себе новое платье, но и кое-что внедрить в рыбном производстве. Рыбаки построили несколько коптилин, и, приехав с инспекцией, я с огромным интересом разглядывала квадратные башни из камня. Ямы для костра находились снаружи, и от них по траншеям дым поступал в коптильню. В верхней части башен были отверстия для выпуска дыма с откидными крышками, чтобы контролировать, сколько его выйдет наружу. Мужчины заготовили много древесной щепы, от которой по деревне плыл просто умопомрачительный аромат. Бук, дуб, слива и груша отлично подходили к жирной рыбе, а на яблоневой щепе коптили рыбу нежирных сортов. А еще мы стали добавлять туда веточки можжевельника, розмарина, тимьяна и ежевики для более насыщенного вкуса. На основе них мы делали и рассол к сельде, помимо того, что у нас уже был чесночный и горчичный вариант. У меня каждый день появлялось столько идей, что Бронкс еле поспевал за ходом моих мыслей. Но одна из идей пришлась ему по душе. Я предложила попробовать делать чистое селедочное филе, к производству которого можно было приобщить женщин из деревни. Тогда и они смогли бы зарабатывать деньги. Но для этого нужно было сначала понять, будет ли этот продукт пользоваться спросом, а еще построить специальное помещение для переработки рыбы. Оно должно было быть просторным, хорошо проветриваемым, а главное — теплым. Но это было не все. Мне не давали покоя рыбные отходы, которых всегда было в достаточном количестве, а ведь и их можно было использовать с пользой. Например, делать рыбный компост, которым потом удобряют почву, рыбную муку для подкормки домашней птицы и скота, Но самая моя сумасшедшая идея заключалась в изготовлении рыбных палочек. Но это пока было только в моих мечтах. Уж слишком много всего я затеяла. Фергус Хьюз, как и обещал, приехал через две недели и, конечно же, был шокирован в хорошем смысле этого слова той деятельностью, которую мы развернули. Я как раз находилась в рыбном хозяйстве, но не подходила к мужчинам, пока они обсуждали дела. Скупщик сам подошел ко мне. Он держал в руках деревянную тарелку с копченой треской. «Леди Макнотон, с таким размахом вы скоро переплюнете остальных. Никто не уделяет улову столько времени. Рыбу продают или свежую, или засоленную в ужасном количестве соли. Зачастую ее приходится вымачивать, чтобы можно было есть. Но ваша копченая рыбка — это что-то». Как только я почувствовал аромат, сразу вспомнил своего отца. Только он умел так коптить треску, чтобы она получалась изумительно вкусной. «Мне лестно слышать от вас такие слова» ответила я, испытывая гордость. Они много для меня значат. «Я начинаю смотреть на женщин по-другому», неожиданно признался Фергус Хьюз. «Вашему будущему супругу очень повезет, если, конечно, он будет готов мириться с вашими успехами, леди Арабелла». С этим я была полностью согласна. Если даже представить кого-то из трех кавалеров моим мужем, то ни один из них не поймет моих стремлений и увлечений. В этом я была уверена на все сто процентов хотя и гордилась я собой вполне заслуженно, ведь за полтора месяца мне удалось многое. Да, если бы не деньги ювелира, а потом не найденный клад, то вряд ли все шло так гладко. Но все равно это произошло благодаря моим стараниям. Как ни крути, я молодец. На обратном пути я попросила конюха остановиться у холма с роскошным вересковым ковром, вышла из экипажа и, секунду подумав, сказала ему ехать домой. До замка было рукой подать, поэтому я не боялась остаться одна. Хотелось пройтись в одиночестве, подставить лицо под дуновение свежего ветра и посмотреть на реку, которая красивой блестящей лентой велась далеко внизу. Холм со стороны дороги был покатым, а со стороны реки резко переходил в обрыв, на краю которого захватывало дух от шикарных видов. Здесь царили тишина и покой, разбавленные шумом бегущей воды. Ее ласковый шепот казался сонным. Река была спокойна, и ее поверхность выглядела длинным изогнутым зеркалом. Я присела почти у самого края, наслаждаясь солнечными лучами, ласкающими лицо. Где-то тоненько попискивала птичка, жужжали насекомые, и меня охватило умиротворение. «Здесь спокойно, не так ли? Отличное место для разговора». Мне показалось, будто на меня вывернули ушат ледяной воды. Этот голос заставлял моё сердце сжиматься от дурных предчувствий, и, поднявшись, я медленно повернула голову. Триста стояла в пяти метрах от меня, щуря глаза. С присутствием ведьмы все яркие краски природы померкли, словно чувствуя черноту, исходящую от нее. А вы что, следите за мной? Меня охватил какой-то безотчетный страх, ощущение обреченности. Странно, что это? Слежу? Она хрипло рассмеялась. Я позвала тебя сюда. Пригласила на разговоры, ты почувствовала о чем вы хотите поговорить со мной я еле сдерживалась чтобы не послать ее подальше ты стала холодной тебя больше не радуют наши встречи ты изменилась белла старуха закашлялась и поднесла карту курительную трубку но мне нет дела до этого просто делай все что я тебе говорю завтра ламас великая жатва Придешь в полночь на кладбище, где я проведу обряд соединения кровью. Вы должны стать одним целым с ситхом, прежде чем произойдет зачатие в ночь Самайна». Во мне поднялась волна отвращения и ужаса. Какое соединение кровью? «Я не буду этого делать», — процедила я в упор, глядя на ведьму. «И никакого зачатия тоже не произойдет. «Вот, значит, как». Триста выбила трубку, постучав ею о ствол одинокой рябины. «Ты решила, что сможешь просто так избавиться от меня, сказав «нет»?» «Ты даже не понимаешь, что я могу с тобой сделать». Она спрятала трубку в свою котонку и стала медленно приближаться. Ее глаза опасно сверкали, а безобразные руки мелко подрагивали. Внезапно в одной из них появился кривой нож, и она махнула им в мою сторону. «Ах, милая рабелла Ты ведь должна знать непреложную истину. Если связываешься с тьмой, она просто так не отпускает. Глупая, глупая девица. Мозги, как у воробья. Наблюдая за ее рукой с зажатым в ней ножом, я лихорадочно соображала, что можно предпринять. Но разве мое колдовство можно было сопоставить с ее сильной темной магией? А ведьма приближалась, скалясь беззубым ртом, в котором ворочился черный язык. Нет белла я не позволю тебе нарушать клятвы данной тьме, значит так тому и быть ситх получит тебя мертвую триста противно захихикала я сохраню твое тело с помощью колдовства и в нем даже вырастет плод дитя чудесный потомок мертвой ведьмы и темного колдуна вот видишь у меня всегда есть план От ее слов к горлу подкатила тошнота. Господи, что за мерзость живет в этих людях. Я должна бежать отсюда. Но только мне не удалось сделать даже шага. Ведьма вдруг остановилась и громко сказала. Заклинаю смертоносным взглядом Баллара. Замри, окаменей. Переполняясь ужасом, я почувствовала, как мое тело перестает слушаться. Ноги и руки действительно окаменели, стали тяжелыми и будто чужими. Триста радостно завизжала, бросаясь на меня, а я от страха прошептала первое, что пришло в голову. Полит слюна, пьянее вина. Жжёт и душит, мысли глушит. Смеха оскал желтой змеей, кольцами вьется, в очах рябит, сердце сосет, душу грызет, спину студит, в ушах гудит. Усни, упади, нет пути. Ведьма замерла с распахнутым ртом в шаге от меня, но я видела, что мое колдовство надолго не задержит ее. Она уже ломала его, и ее рука с ножом медленно поднималась, а распахнутый рот кривился в победной ухмылке. Но ее магия тоже ослабла. Мое тело оставалось ужасно тяжелым, неповоротливым, зато я могла двигаться. Собрав всю волю в кулак с криком злости, гнева и отчаяния, я сделала несколько шагов. Ведьма завыла, как бешеная собака, когда я оказалась за ее спиной. Она рычала, визжала, стараясь двигаться быстрее, но было поздно. Я оттолкнула ее со всей силы, на которую была способна в своем состоянии, и триста полетела вниз. Через секунду ее крик затих, а над лесом раздался жуткий вой, от которого хотелось закрыть уши руками и бежать, что есть мочи. Колдовство ведьмы стремительно отпускало меня, отправляясь со своей хозяйкой в преисподнюю, а я, не оглядываясь, помчалась прочь.